Глава десятая. Время, до назначенного хозяином замка, часа пролетело быстро. Алита, в чьем гардеробе не имелась по-настоящему роскошных бальных платьев, выбрала единственное, которое показалось ей подходяще. Оделась и, стоя перед зеркалом, поежилась непривычки. Вечерний наряд, следуя столичной моде, оставлял руки и плечи открытыми. «Вы уже готовы!» произнесла Ларин, заглянув в комнату гостей. «Вам даже не понадобилась моя помощь. Может, хотя бы с прической подсобить?» «Да, пожалуйста», – рассеянно отозвалась Али. За последнее время ее волосы отросли, и укладывать их самостоятельно стало сложнее. «Только ничего вычурного». «Не волнуйтесь», – улыбнулась девушка. «Раньше я работала камеристкой, даже немного соскучилась по этому занятию» наблюдая за тем, как свободно лежащие пряди одна за другой становятся элементами изысканной дамской прически. Алита почти с ненавистью думала о Сайлосе Трамбране. Что он задумал? Почему танцы? от Отчего такая таинственность? Разве сложно ему хотя бы намекнуть? Кого именно из приглашенных в замок он сам держит под подозрением? И что за интерес с его стороны к причине, по которой она не явилась на обед? Вам больно? Отдернув руки, спросила горничная, заметив, очевидно, недовольную гримаску на лице Али. «Нет, все в порядке, продолжай», вздохнула она, «у тебя хорошо получается». «Где ты училась?» «Так, присматривалась помаленьку». «Да и обязанности камеристки требовали освоить парикмахерские навыки». «Но затем моя хозяйка умерла, а Альтербран был так добр, что взял меня на работу, вот и все». Ларин отступила на несколько шагов, чтобы оценить свою работу и одобрительно заулыбалась. «Как замечательно иметь такую светлую кожу! А сейчас вам лучше поторопиться, почти все уже собрались!» Поблагодарив девушку, Алита еще раз взглянула на собственное отражение, отметила, что прическа ей действительно к лицу, и покинула комнату. Миновала длинные коридоры, спустилась по изогнутой лестнице с полированным до блеска деревянными перилами, По дороге никто не встретился, но из отведенного для гостей зала уже доносилась звонкая танцевальная музыка. Надеясь, что хотя бы некоторое время останется незамеченной, Али вошла и немедленно убедилась в тщетности своей надежды. На нее тут же обратили внимание. Сначала подошел Гидеон Ли, затем ее рукой завладел Эмрис, по праву кузена, как заявил он с кривоватой усмешкой, и повел за собой, прямиком к Элиану. Каждый шаг давался с трудом. Дыхание сбивалось так, будто тело снова, как в академические годы, затянули в тугой корсет. К лицу прихлынула краска. Почему? За что ей это? За какие грехи? Мало того, что Альтрамран показал себя тем еще затейником, так теперь и Киллиан Ристон тоже здесь, в замке, где почти любой может оказаться преступником. Попросить бы его уехать, но тут она бессильна. Против природы человеку не выстоять. Снег шел весь день, и к вечеру, как обнаружила Лита, задвигая шторы за окном, выросли внушительного вида сугробы. Замок превратился в надежно укрепленную крепость, которую никто не мог покинуть. — Вы ведь толком друг друга и не поприветствовали, как я понял, — произнес племянник хозяина. — Так теперь непременно должны словечком перемолвиться. Оставляю вас. Поклонившись, Эмрис отошел в сторону. Ту самую минуту, когда Киллиан сжал своей неловко протянутую руку Али. Соприкосновение получилось коротким. Как-то утребовал этикет. Но ощутить силу его магии она все равно успела. Даже сейчас, когда магическое истощение осталось прошлым, эта повышенная чувствительность до конца не исчезла. Но ощущения не были неприятными даже наоборот, что как раз и пугало больше всего. «У тебя все в порядке?» — спросил Ристан, не отводя внимательного взгляда от ее лица. — Бывало и хуже. Так же тихо ответила ему Алита. — Что вас привело сюда, Альт Ристан? Мне казалось, вы крайне редко выезжаете из Бронстейна. — Как я уже говорил, меня пригласил им Ристан И как же город обойдется без градоправителя? — Будем надеяться, что устоит. — Что ж, хотелось бы верить, как поживают ваши родные домочадцы, — осудомилась Али. Перед мысленным взором чего то возникло красивое лицо Джайны. И стало любопытно, как отреагировала дочь управляющего на отъезд хозяина особняка. «У них все в порядке. Я передам им от тебя привет. Если, конечно, не захочешь встретиться с ними лично». Не найдя, что ответить на эти слова, Алита повернула голову в сторону и сразу же заметила обращенный на нее цепкий взгляд Сайлеса Томбрама. Он стоял не слишком близко и едва ли мог расслышать разговор, но все остальное от него явно не ускользнуло. Хитрый старый лис. «Прошу прощения, я должен выполнить свое обещание», – пробормотал Киллиан. С того места, где стояла Али, могла видеть, как он направился к той самой девушке, которая нынешним утром находилась в малой гостиной вместе с ним. Сейчас она выглядела еще более принятельно в платье, света нежной весенней зелени, с обрамленным кружевами смелым декольте. Сама Алита никогда не решилась бы подобное надеть. Она наблюдала за тем, как Ристон, такой прямой, высокий и стройный, в своем парадном костюме, оточенными светскими движениями протянул молодой альди руку, приглашая на танец. Та в ответ подарила ему улыбку, блеснув крепкими белыми зубами, и вложила пальцы в его ладонь. Пара присоединилась к другим танцующим. Смотреть на них дальше почему-то стало почти физически больно. Захотелось уйти, спрятаться. Но владелец замка вновь не сводил с нее взгляда. Так что Али продолжала стоять на одном месте, пока в щедро украшенном зале звучала мелодия старой песни. И там ты будешь танцевать, суровой той зимой, Когда любовь придет опять, со мной и с тобой, Туда, где снег, где холода. Где слышен свист, Где только стены изо льда И тот кристально чист. В моей руке твоя рука, И нам не страшен хлад. Весна придет издалека, Как много лет назад. Растает лед, и вновь капель, Тревоги смоет прочь, И нас разбудит птичья трель В ту будущую ночь. Поверь же в это, не грусти, Танцуй на зло судьбе. Я знаю точно все пути, Ведут меня к тебе. Снова приблизился Эмрис. Скучаешь, милая кузина. Киллиан не очень-то вежливо поступил. Оставив тебя одну, произнес он. Али показала, что за его небрежно брошенными словами и вальяжным поведением пряталась нервозность. Но, возможно, это объяснялось ее собственным, не самым безмятежным состоянием. Ничуть не скучаю. Альтрис волен танцевать с кем угодно. — ответила Лолита, отводя глаза от по залу пары. Нельзя было не признать, что двигалась Альда и Девейн в безупречной грации. — Тогда, может быть, и мы присоединимся к ним, — предложил им Рис. — Прости, я не собиралась. — Да брось, пойдем, а я тебе еще что-нибудь интересное расскажу. Немного помедлив, Али согласилась. Танцевал племянник хозяина замка хорошо. Должно быть, столица у него не имелось недостатка в партнершах. — Чем вы... чем ты занимаешься обычно? — поинтересовалась у него Алита. — Обычно. Развлекаюсь. Наношу светские визиты, жду наследства. Прожигаю жизнь, в общем. Продолжая ловко кружить ее в танцы, отозвался собеседник. — Вы с Альдом Ристоном такие разные! — подумала она вслух. — Верно. Однако нас связывает юношеская дружба, зародившаяся еще в те времена, когда чувства были свежее, а мысли беззаботнее. Так что еще ты собирался мне рассказать? Мой дядя, ты ведь уже поняла, что с ним нужно держать ухо востро. К тому же здесь нет твоего столичного начальства. В своем замке Салестернбран – король и верховное божество потому сам устанавливает законы, сам же и карает их нарушителей. Это предупреждение. Просто дружеский совет, не хочешь, можешь не прислушиваться. Неизвестно, что еще взбредет ему в голову. Вернее, уже взбрело. Нахмурив высокий лоб, добавил им рис. Глядя на родственника, который стоял в отдалении и, казалось, целиком погрузился в звучание, льющееся из граммофона музыки, Али мысленно согласилась с этими словами. За их малоприятные встречи и беседы она уже сделала собственные выводы о человеке, которого Альд Кирхилд велел ей слушаться. Потому ее не мог обмануть нарочито непринужденный вид старшего Альда Трумбрана. Паук уже раскинул сети, он ждал добычу. Внезапно собеседник, чуть ускорив танцевальный темп, повел партнершу туда, где находились килиан и Альда Эдевейн. «Обменяемся!» — лукаво улыбнулся Эмрис. Протягивая девушке руку, таня заставила себя ждать, ответив ему кокетливым взглядом. алита и слова сказать не успела, когда обнаружила себя напротив Ристона. — Он не спросил моего согласия, — пробормотала она растерянно. — Что вполне в его стиле, — мягко ответил Келиам. — Тебе настолько не по душе перспектива разделить со мной танец. В прошлый раз, кажется, тебе понравилось. Али вскинула на него взгляд и тут же опустила глаза. Очень уж серьезно, без тени улыбки, он смотрел на нее. «Нам нужно поговорить», — безаперационно заявил Ристон. «Наедине сегодняшний вечер подходит?» «Я не думаю, что...» «Зато я думаю, ты не сможешь избегать меня все то время, что мы проведем в замке». «Уверен, ты сама это уже поняла». «Да». Обреченно согласилась она, чувствуя, как тепло от его осторожных, не выходящих за рамки приличия, прикосновения морской волной растекаются по телу. Эмри сжимала ее пальцы и стянутую пояском платья талию куда сильнее. Однако ничего подобного при танце с ним Алита не испытывала. Музыка неожиданно смолкла. «Прошу немного внимания», — объявил хозяин. Он не повышал голоса, однако все присутствующие повернулись к нему. — стихли разговоры. — Выслушайте меня до конца. Итак, любите ли вы страшные сказки? А дальше почти слово в слово последовало то, что Альтербран уже рассказывал Али в их первую встречу. — Что он делает? — спрашивала на себя, прижав ладонь к губам. — Что задумал? Разве это не должно было оставаться в секрете от остальных? «Не сомневаюсь, что кто-то из вас в силах пролить свет на ту тёмную историю. Обвини другого или же самому сделать признание. С нетерпением жду момента, когда смогу приблизиться к истине, а пока хочу сказать, что того, кто поведает нечто важное, ждёт награда». Проговорил Сайла Струмбран. На его бескровных губах промелькнула усмешка. «Он будет внесён в моё завещание» мой поверенный альбраган который сейчас тоже здесь готов все засвидетельствовать а пока продолжайте веселиться гости дорогие скоро нас ожидает праздничный ужин по скриптам стихи автора